Вы знаете где она? последовала такая долгая пауза, что Перуджи проявил нетерпение. Вы слушаете, мистер Краст спросил он да да. вы знаете эту долину? да это место Халстрома. Чё место? Керуджи понравилось, как интонацией ему удалось передать, будто он в первый раз слышит это имя. Это место Дока Хеллстрома, его частное владение. Принадлежит его семье и переходит по наследству. Ясно. Ну, может быть, этот джентльмен-медик не будет возражать, если мы поищем в окрестностях? Он не врач, сказал Крафт. «Он доктор по жукам. Он их изучает. Снимает о них фильмы». «Какая разница?» — сказал Перуджи. «Вы окажете содействие, мистер Крафт?» «Вам следует прийти ко мне завтра для оформления формального запроса», — сказал Крафт. «Запрос по поводу исчезновения людей. Один из бланков я где-то у себя видел». У нас здесь никто не пропадал после того, как один из сыновей Анилуса заблудился в горах. О ну, хотя, конечно это не тот случай, что у вас. Перуджи слушал и удивлялся. В архиве агентства хранились данные о довольно большом числе пропавших в этом районе за последние пятьдесят лет. Все они имели казалось бы разумное объяснение, но все же, Ему показалось, что Крафт нервничал. Он решил, что можно его немного попытать, и сказал, «Надеюсь, это местечко не опасно? У дока нет там ядовитых насекомых, а?» «Ну, разве что парочка скорпионов», — сказал Крафт с явным облегчением. «По временам они лютуют. У вас есть фотографии пропавших?» — Да, фотография Карлоса и его жены, которую он держал на столе, — сказал Перуджи. — Отлично. Захватите их с собой. — А вы сказали, они приехали в фургоне? — Да, у них был небольшой додж. Карлос им очень гордился. — Ну, ему не так-то просто исчезнуть без следа, — сказал Крафт. Перуджи согласился с ними, спросил, как найти его офис. «Вы на машине?» — спросил Крафт. «Да, я ее взял на прокат в Кламат-Фалс. Этот Карлос, похоже, очень нужен вашей компании. Я уже сказал вам об этом». Перуджи добавил чуть-чуть горечи в свой голос. «Вас отправили сюда из Балтимора только для того, чтобы найти его...» Перуджи отстранил трубку от уха и посмотрел на нее: Что случилось с этим полицейским? Затем он вновь приложил трубку к уху и сказал: « Он объехал для нас все западное побережье. Нам важно найти его как можно быстрее. Если с ним что-то случилось, ему необходимо срочно подыскать замену. вскоре начнется сезон, Я уже говорил с государственным патрулем в Салеме. Они посоветовали мне связаться здесь с местными властями. «Но вы что-то говорили о Кламат-Фалс?» — спросил Крафт. «Я летал туда чартерным рейсом», — ответил Перуджи и с нарастающим интересом стал ждать реакции Крафта. «Чартерный рейс?» но вы могли лететь прямо сюда и садиться на нашей полосе если бы хотели почему вы так не поступили? стало быть оба пытаются выудить информацию подумал Перуджи интересно он попытался представить себе реакцию крафта если бы в объяснении он добавил как не сумел встретиться со своими людьми в портландде и был вынужден встречаться с ними в Кламат-Фаллс. «Мне не нравятся небольшие деревенские аэродромы», — сказал Перуджи. «Не скажу, что осуждаю вас за это».